На задних крышках аппаратов я заметил бронзовые таблички. На аппаратах левого борта стояли цифры 2, 4, 6, на аппаратах правого борта 1, 3 и 5. Лейтенант Милц намеревался стрелять из центральных аппаратов. Сняв с переборки фонарь в резиновом чехле, Ганзен подошел к третьему аппарату. «Рисковать не стоит», — проговорил он. Сначала Джордж откроет контрольный вентиль на задней крышке с целью убедиться в том, что в трубах аппаратов нет воды. Воды не должно быть, но иногда небольшое ее количество просачивается через переднюю крышку. Если воды не обнаружено, он открывает заднюю крышку и освещает внутренность трубы, желая выяснить, нет ли в ней посторонних предметов. «Как дела, Джордж?» «С третьей трубой все в порядке», Милс трижды поднял рукоятку вентиля, но признаков воды не обнаружил. «Открываю заднюю крышку». Взявшись за рукоятку, он поднял ее и открыл тяжелую круглую крышку. Посветил внутри нее фонарем, затем выпрямился. Чисто и сухо, как в тарелке у голодного матроса. «Разве так его учили докладывать начальству?» — посетовал старпом. «Эти молодые офицеры просто от рук отбились. Лады!» «Джош, осмотри четвертую трубу». Милс улыбнулся, закрыл заднюю крышку третьей трубы и подошел к четвертому аппарату. Подняв ручку контрольного крана, произнес. «Ого! В чем дело?» — спросил Старпом. «Вода», — лаконично ответил Милс. «Много?» «Дай взгляну». «А это опасно?» — поинтересовался я. «Бывает». Односложно ответил Ганзен. Он поднял и опустил рукоятку. Появилась еще ложка воды. Если в наружной крышке имеется даже незначительный дефект, и субмарина опустится на достаточную глубину, внутрь трубы может просочиться вода. По-видимому, сейчас именно тот самый случай. При открытой наружной крышке, дружище, вода из этого крана ударила бы как из бранспойта. И все же рисковать не стоит. Старпом снова взял в руки микрофон. Сигнальная лампа четвертой трубы по-прежнему горит зеленым огнем. У нас тут появилась вода. Но зеленый огонь горит. А сейчас как? Течет? Спросил умился Старпом. Чуть-чуть. Центральный пост, проговорил в микрофон старший офицер. На всякий случай проверьте карту дифферентовки. Наступила пауза. Затем динамик заговорил. Говорит командир. Система сигнализации указывает на то, что все трубы свободны от воды. На документе подпись лейтенанта Ганзена и механика. Благодарю вас, сэр. Выключив микрофон, старпом улыбнулся. Лейтенант Ганзен для меня авторитет. Как теперь дела? Вода не течет. Милс потянул к себе тяжелую рукоятку. Та переместилась на дюйм или два, затем рычаг заела. Заклинила. — решил минный офицер. — А смазочное масло на что, торпедист? — спросил Ганзен. — Навались, Жорж, навались! Милс навалился. Рычаг переместился еще на пару дюймов. Улыбаясь, Милс встал поудобнее и снова нажал на рычаг. В это мгновение Ганзен закричал. — Отставить! Ради бога, не трогай рычаг! Но было поздно. Рукоятка подалась, и тяжелая крышка распахнулась со страшной силой, словно от удара мощного тарана. В торпедный отсек с ревом устремился поток воды. Струя била, словно из водяной пушки или отверстия плотины. Вода подхватила лейтенанта Милса, травмированного задней крышкой торпедного аппарата, и ударила о заднюю перегородку. Молодой офицер, приглажденный к переборке потоком воды, в следующую секунду рухнул на палубу. «Продуть центральную балластную цистерну!» — прокричал в микрофон Ганзен. Чтобы и его не унесло водой, Старпом уцепился за дверь торпедного отсека. Несмотря на адский рев воды, голос его звучал отчетливо. «Аварийная тревога! Срочно продуть цистерну главного балласта!» В трубу номер четыре поступает забортная вода. Продуть цистерну главного балласта. Выпустив из рук дверь и с трудом удерживаясь на ногах, он двинулся по палубе по щиколотку залитой бурлящей водой. «Убирайтесь отсюда скорей!» Напрасно тратил старпом свои силы. Я уже сматывал удочки. Взяв Милса под мышки, я пытался перетащить его через комингс двери в носовой аварийной перегородке. Но все мои усилия были тщетными. Из-за того, что корабль принял такое количество воды, диферент нарушился, и нос субмарины начал круто опускаться вниз. Тащить Милса, удерживаясь при этом на ногах, мне было не в моготу. Потеряв равновесие, я споткнулся о Комингс и вместе с молодым офицером упал в тесное пространство между аварийными переборками. Ганзен, по-прежнему находившийся в носовой части отсека, не переставая бронился, пытаясь освободить тяжелую дверь от удерживающего ее стопора. Субмарина успела получить сильный дифферент на нос, и чтобы снять массивную дверь со стопора, Старпому пришлось навалиться на нее всем телом. Удержаться на скользкой, уходящей из-под ног палубе, было для него непосильной задачей. Оставив Милса, я перепрыгнул через комингс и с налета ударил плечом в дверь. Стопор освободился, массивная дверь наполовину закрылась, увлекая нас с Ганзеном навстречу мощному потоку воды, бившему из трубы торпедного аппарата. Кашляя и отплевываясь, мы поднялись на ноги и, пытаясь закрыть водонепроницаемую дверь, ухватились каждый за свою задрайку. Мы дважды попытались прижать дверь и дважды потерпели неудачу. Вода бурлила в трубе, едва не достигая края комингса. С каждой секундой угол дифферента увеличивался, преодолевать силу тяжести стало трудно. Вода начала переливаться через коминкс прямо на ноги нам. Ганзен оскалил зубы. «Сначала я решил, что он улыбается» но челюсти у него были плотно стиснуты, и в глазах не было веселья. Заглушая рев воды, он прокричал «Теперь или никогда?». Он попал в самую точку. «Если не закроем дверь сию же минуту, нам ее не удастся закрыть никогда». По знаку Ганзена мы одновременно навалились на задрайки, одной рукой упираясь в переборку. Щель уменьшилась до четырех дюймов. Но тут дверь снова приоткрылась. Мы опять навалились, и опять не хватило четырех дюймов, чтобы закрыть ее. Я понял, что наши силы на исходе. «Можешь удержать ее на секунду?» — прокричал я. Старпом кивнул головой. Ухватившись обеими руками за нижнюю задрайку, я лег на палубу, уперся подошвами в комингс, затем рывком выпрямил ноги. Дверь с грохотом закрылась. «Лейтенант повернул свою задрайку, я свою. Мы были спасены. На какое-то время. Предоставив старпому заниматься остальными задрайками, я принялся отбивать задрайки задней двери. Не успел я повернуть одну, как остальные открылись как бы сами по себе». Унтерофицеру офицеру Боуэну и его матросам, находившимся с противоположной стороны задней переборки, понятно было, что нам хочется как можно быстрее выбраться из отсека. Если дверь открылась, как от перепада давления мне больно сдавило барабанные перепонки. Слышался рев воздуха с силой врывавшегося в балластные цистерны. Я приподнял за плечи Милса, и вот тотчас подхватили сильные ловкие руки. Через пару секунд по ту сторону Комингса очутились и мы с Ганзеном. — Скажите, ради бога, что случилось? — спросил у Старпома Боуэн. — Открыта передняя крышка четвертой трубы. — Господи Иисусе! Задрайте эту дверь! — Да понадежнее! — распорядился старший офицер и кинулся бежать по вздыбившейся палубе отсека запасных торпед. Мельком взглянув на лейтенанта Милса, я посмотрел вслед Старпому. Но я не побежал за ним. Какой прок. Рев сжатого воздуха наполнил корабль, балластные танки быстро опорожнялись, но дельфин продолжал лететь стрелой в темные глубины океана. Даже с помощью имеющих большую емкость резервуаров со сжатым воздухом невозможно было достаточно быстро исправить положение. Десятки тонн забортной воды, проникнувшей в носовой торпедный отсек, давали себя знать. «Удастся ли остановить это падение?» — тупо подумал я. Идя по проходу кают-компании, я цеплялся за поручни, чтобы не упасть на вздыбившейся палубе и ощущал, как содрогается под ногами корпус корабля. Ясное дело, отчего солнсон распорядился включить турбины на всю мощность. Огромные бронзовые винты бешено вращались в обратную сторону, пытаясь замедлить страшное пике. У страха есть запах. Его можно обонять и видеть. В то утро я убедился в этом, придя в центральный пост корабля. Когда я проходил мимо рубки акустика, никто даже не посмотрел в мою сторону. Людям было не до меня. Напряженные и неподвижные, с осунувшимися лицами моряки впились взглядом в падающую камнем стрелку глубиномера. Вот уже пройдена отметка шестьсот футов. Ни одна из дизельных лодок, на которых мне довелось побывать, не погружалась на такую глубину. Ни одна из них не смогла бы уцелеть. Шестьсот пятьдесят футов. Представив себе гигантский вес воды над нами, я почувствовал себя несчастным. Я не был единственным, кто испытывал такое же чувство. Молодой матрос, обслуживающий расположенный в диаметральной плоскости пульт погружения и всплытия, так стиснул кулаки, что побелели костяшки пальцев. Щеки его подергивались в нервном тике. У юноши был вид человека, которого манит кослявым пальцем без носа. Семьсот футов, семьсот пятьдесят, восемьсот. Мне еще никогда не доводилось слышать о том, чтобы субмарина погружалась на такую глубину и оставалась при этом целой. Командору Сонсуну, по-видимому, тоже. «Мы только что поставили новый рекорд, моряки», — произнес он спокойно. Командир субмарины понимал всю опасность положения, но ни голосом, ни манерой поведения он не подал и виду, что испытывает страх. Насколько мне известно, мы находимся на самой большой глубине, на какую опускалась подводная лодка. Скорость спуска. Без изменения. Скоро изменится. Думаю, торпедный отсек заполнен водой. Дальнейшему его заполнению препятствует сжатый воздух. Взглянув на циферблат, он задумчиво постучал ногтями по зубам. Для Сонсона это было то же самое, что нормальному человеку впасть в истерику. «Продуть цистерны с дизельным топливом! Продуть цистерны с пресной водой!» Хотя распоряжения эти были произнесены бесстрастным голосом, командир был близок к отчаянию, раз решился на то, чтобы за тысячи миль от базы приказать выкачать за борт весь соляр и пресную воду. Но в эту минуту главное состояло в том, чтобы облегчить корабль. Цистерна главного балласта продута хриплым голосом, в котором ощущалось напряжение, доложил командир поста погружения и всплытия. Сонсон молча кивнул. Шум, создаваемый сжатым воздухом, уменьшился почти на три четверти, и возникшая сравнительная тишина была зловещей, пугающей. Казалось, дельфин не желает бороться за свою жизнь. Оставалась слабая надежда на то, что нас спасут скудные запасы пресной воды и соляра. Однако при той скорости, с какой продолжала погружаться субмарина, надежды эти представлялись призрачными. Ганзен стоял рядом со мной. С левой руки на палубу капала кровь. Присмотревшись повнимательнее, я заметил, что у него сломаны два пальца. Должно быть, это произошло в торпедном отсеке, но в ту минуту это не имело значения. Для самого Ганзена тоже. Травму он даже не заметил. Стрелка глубиномера продолжала опускаться. «Я знал, ничто теперь не спасет дельфин от гибели», — раздался звонок. Взяв в руки микрофон, Сонсон нажал на кнопку. «Докладывают из машинного отделения», — послышался металлический голос. «Нужно уменьшить обороты». Коренные подшипники начинают перегреваться. В любую минуту может заклинить коленвал. Оборотов не сбавлять. Сунсун -сун повесил микрофон. Сидевший у консоли управления юноша, у которого нервно подергивала щека, принялся твердить «Боже милостивый! Боже милостивый!» Сначала голос его был едва слышен. Затем стал все громче и громче, приближаясь к истерии. Подойдя к матросу, Сонсон коснулся его плеча. «Нельзя ли потише, паренек? А то думать мешаешь». Бормотание прекратилось, юноша застыл, словно изваяние из серого гранита. Лишь на шее с чистотой отбойного молотка трепетала жилка. «Сколько еще может выдержать субмарина?» — спросил я равнодушным тоном. Но слова мои прозвучали, словно кваканье простуженной жабы. «Думаю, мы вторгаемся в область неизведанного», — спокойно признался командир корабля. «Мы на глубине тысячи футов с хвостиком. Если глубиномер показывает правильно, предел прочности остался позади. Нас должно было раздавить полсотни футов выше. В настоящую минуту давление воды на корпус значительно превышает миллион тонн». «Самообладание командира?» Его ледяное спокойствие потрясали воображение. Чтобы найти такого человека, пришлось, должно быть, обшарить всю Америку. Командор Сонсон являлся именно тем человеком, который был нужен в данную минуту, в данном месте, то есть в центральном посту, затерявшийся в океанских просторах субмарины, очутившейся на фантастической глубине. Скорость погружения уменьшается. Прошептал Ганзен. Уменьшается. Кивнул Сонсон. Но по-моему, уменьшалась она гораздо медленнее, чем бы мне хотелось. Вряд ли прочный корпус сможет долго выдерживать такое давление. Каков-то будет конец. Но в следующую минуту я отбросил эту мысль. Все равно не узнаю. Должно быть, на каждый квадратный фут теперь приходится тон двадцать. Если нас раздавит то мы и почувствовать ничего не успеем». Вновь послышался звонок. Звонили из машинного. В голосе механика звучало отчаяние. «Надо уменьшить обороты, командир. Редуктор до красна раскалился. Когда раскалится до бела, тогда и начинай жаловаться. Оборвал его сун, сун Если машина разнесет, их разнесет все равно. Но прежде чем это произойдет...» Командир вытрясет из них душу, чтобы попытаться спасти корабль. Раздался еще один звонок. «Центральный», — прозвучал резкий высокий голос, — «докладывают из столовой для нижних чинов. Начинает просачиваться вода». Присутствующие на центральном посту люди оторвали глаза от глубиномера и впились в динамик. Подвергнутый фантастическому давлению, корпус в конце концов дал течь, достаточно крохотного отверстия, тонкой, как паутинка трещинки, чтобы корпус лопнул и расплющился, словно игрушка, угодившая под паровой молот. Стоило лишь мельком взглянуть на бледные испуганные лица моряков, чтобы понять, об этом же подумали и они. Где? спросил Сонсон. У переборки с правого борта. Много воды. Спинту две. Струится по переборке, но течь усиливается. Скажите, ради бога, командир, что нам делать? — Что делать? — отозвался Сонсон. -сон. — Взять швабру и вытирать воду, черт бы ее побрал. Неужели хотите жить в грязи? С этими словами он повесил микрофон. Погружение прекратилось. Послышались эти два слова, а следом за ними молитва. Я ошибся, сказав, что все впилось в динамик. Один из присутствующих, юноша, сидевший у пульта управления погружением и всплытием, неотрывно следил за глубиномером. Погружение прекратилось, подтвердил и командир поста. Голос его дрогнул. Никто не произнес ни слова. С изуродованных пальцев Ганзена продолжала капать кровь. Мне показалось, что на лбу Сонсона выступила испарина, но я мог и ошибиться. Под ногами у нас по-прежнему дрожала палуба. Могучие механизмы старались изо всех сил вырвать дельфин из объятий смерти. В цистерны с дизельным топливом и пресной водой по-прежнему с шипением поступал воздух. Показаний меры я больше не видел, Его закрывал от меня командир поста погружение и всплытие. Прошло девяносто секунд, показавшиеся нам долгими, как високосный год. Девяносто бесконечных секунд, в продолжении которых мы ждали, когда внутрь субмарины ворвется вода и поглотит всех нас. Затем командир поста проговорил, глубина уменьшилась на десять футов. «Ты уверен?» — спросил сун, сун «Ставлю на пари годовое жалование». «Подожди, когда домой вернемся», — пожурил его командир. «Корпус может не выдержать. Это давно должно было произойти. Надо подняться еще на сотню футов, чтобы на пару тонн уменьшить удельное давление. Тогда у нас появится шанс. Во всяком случае, шансы будут равны. После этого они будут увеличиваться». По мере подъема сжатый воздух в торпедном отсеке станет расширяться, вытесняя из него воду и уменьшая вес корабля. «Глубина уменьшается», — повторил командир поста погружения и всплытия. «Глубина уменьшается. Скорость подъема без изменений». Подойдя к посту, Сонсон стал наблюдать за медленным перемещением стрелки глубиномера. «Сколько осталось пресной воды?» тридцать процентов. Прекратить продувку цистерн с пресной водой. Машинам средний ход назад. Рев сжатого воздуха почти стих, и палуба почти перестала дрожать под ногами. «Скорость подъема без изменения», — доложил командир поста, — «глубина уменьшилась на сто футов». Отставить продувку топливных цистерн. Сжатый воздух перестал шипеть». Все машины — малый ход назад. Глубина уменьшается. Вынув из кармана шелковый платок, Сонсон -сон вытер лицо и шею. Я малость разволновался тогда, произнес командир, никому не обращаясь. И если это кто-то заметил, меня не волнует. Взяв в руки микрофон, Сонсон -сон негромко заговорил уже для всех. Говорит командир, все в порядке. Можете вздохнуть свободно. Ситуация под контролем, мы поднимаемся. Любопытная деталь. Мы по-прежнему на триста футов ниже глубины, какой достигала подводная лодка. У меня было такое ощущение, словно меня пропустили через мясорубку. Такое же ощущение, судя по внешнему виду, было у всех остальных. Кто-то произнес, «Никогда не курил, а теперь закурю». «Одолжите кто-нибудь сигаретку». «Знаешь, что я сделаю, когда мы вернемся в Штаты?» — сказал Ганзен. «Знаю», — отозвался Сонсон. -сон. «Выгребешь из загашника все свои деньги до последнего цента, отправишься в ресторан Гротана и закатишь пир на весь мир в честь парней, создавших этот корабль». Опоздал лейтенант. «Мне первому пришла в голову эта мысль». Замолчав... Командир корабля внезапно спросил, «А что у тебя с рукой, старпом?» Подняв глазам кисть, старший офицер стал изумленно разглядывать ее. «А я даже не знал, что поцарапался. Видно, дверью прищемило, когда задраивали ее, будь она неладна. Вон там аптечка, док. Не забинтуешь?» «Ты здорово постарался, Джон», — похвалил его сон «Когда дверь задраил», — объяснил он. Наверное, работа была не из легких. Что верно, то верно, — согласился Ганзен. Но хвалить надо не меня, а доктора. Это он ее задраил, а не я. А если бы не задраил? Или если бы я разрешил тебе зарядить торпедные аппараты, когда ты вернулся вчера вечером, с мрачным видом перебил его Сунсон, когда мы находились на поверхности, и все люки были открыты? «Сейчас мы находились бы на глубине восьми тысяч футов и были бы совсем холодненькие». «Господи, совсем запамятовал», — спохватился Ганзен, вырвав у меня руку. «Оставь меня. Джордж Милс, старший минный офицер, вот кому досталось. Позаботься лучше о нем, или пусть Бенсон им займется». «Спешить некуда», — возразил я, взял в руки его кисть. «Сначала займемся твоими пальцами». «Милс ничего не чувствует. Господи Боже!» На лице Ганзена появилось удивление, возможно, возмущение моей черствостью. «Когда он придет в себя?» «Он никогда больше не придет в себя», — ответил я. «Лейтенант Милс мертв». «Что?» — воскликнул Сонсон, больно впившись пальцами мне в руку. «Вы сказали, мертв». Поток воды из трубы четвертого аппарата ударил его с силой локомотива, — объяснил я устало. Его швырнуло заднюю переборку, размозжив затылок. По-видимому, смерть произошла мгновенно. «Джордж Милс. прошептал побледневший Сонсон, сон, — «бедный мальчик». Это был его первый поход на борту дельфина. «Надо же такому случиться!» погиб. Убит, возразил я. Что вы сказали? Если бы Сонсон -Сон не спохватился, то на моей руке остались бы одни синяки. Что вы сказали? Убит. Вот что я сказал. Сонсон -Сон посмотрел на меня пристальным взглядом. В глазах его были лишь тревога и усталость. Он как-то разом состарился. Круто повернувшись, Офицер подошел к командиру поста погружения и всплытия, что-то сказал ему, затем вернулся. «Пойдемте ко мне. Перевяжите лейтенанта у меня в каюте».